Глава 8. Примеры гениев, поэтов, юмористов и других между сумасшедшими. Жестоко ошибаются, однако, те, которые думают, что душевные болезни всегда сопровождаются ослаблением умственных способностей, тогда как на самом деле эти способности, напротив, нередко приобретают у сумасшедших необыкновенную живость и развиваются именно во время болезни. Так, у Инслоу, Знал одного дворянина, который, будучи в здравом рассудке, не мог сделать простого сложения, а после психического расстройства стал замечательным математиком. Точно так же одна дама во время умопомешательства обнаруживала несомненный поэтический талант, но по выздоровлении превратилась в самую прозаическую домовитую хозяйку. В беседре беседр госпиталь и приют для престарелых недалеко от Парижа. Мономаньяк Мора выразил жалобу на свое печальное заключение в следующем прелестном четверостишье. «Сам Данте в своих вдохновенных строфах, сам гений Флоренции был бы не в силах представить те муки, тот ужас и страх, какие в застенках бесед постылых мы вынесли». Можно привести множество примеров того, как самые простые неученые люди обнаруживали во время умопомешательства необыкновенную находчивость, остроумие, наблюдательность, даже глубокомыслие, несвойственные им прежде или такие таланты, которыми они не обладали в здоровом состоянии. Я лечил в Павии одного бедного крестьянского мальчика, который сочинял оригинальнейшие музыкальные арии. Он же придумал для своих товарищей, находившихся в одной с ним больнице, до того меткие прозвища, что они так и остались за ними до сих пор. Один старик-крестьянин, страдавший пелагрой, на вопрос наш, считает ли он себя счастливым, отвечал точно какой-нибудь греческий философ. «Счастливы все те люди, даже богатые, которые желают быть счастливыми». Многие из моих учеников, вероятно, помнят того душевнобольного «Б», теперь уже выздоровевшего окончательно, которого смело можно было назвать гением, вышедшим из народа. Он перепробовал все профессии, был звонарем, слугой, носильщиком, продавцом железных изделий, трактирщиком, учителем, солдатом, песцом, но ничто его не удовлетворяло. Он составил для меня свою биографию и так хорошо, что если исправить некоторые орфографические ошибки, то она годилась бы в печать, а с просьбой отпустить его из больницы, Б. обратился ко мне в стихах, весьма недурных для простолюдина. Несколько дней тому назад мне пришлось услышать от одного сумасшедшего, простого торговца губками, следующее философское решение вопроса о жизни и смерти. «Когда душа оставляет тело, — сказал он, — то оно истлевает и принимает другую форму. Мой отец зарыл однажды труп мула в землю, и на ней после того появилось множество грибов, а картофель стал родиться вдвое крупнее, чем прежде. Как видите, нисколько не культивированный, но как бы просветленный маниакальным экстазом ум этого человека получил способность делать такие выводы, до которых с трудом додумываются лишь немногие великие мыслители. Теперь займемся поэтами-безумцами, поэтами, родина таланта которых — «Больница для умалишенных». Лишь немногие из них получили раньше литературное образование. Большинство же, по-видимому, вдохновляется и как бы воспитывается исключительно психической болезнью. Я мог бы привести массу примеров в этом роде, но чтобы не увеличивать объем своей книги и не наскучить слушателям, ограничусь лишь немногими, прибавив при этом, что произведения поэтов-безумцев всегда страдают отсутствием единства, отличаясь вместе с тем замечательной неровностью не только в отношении поразительной быстроты переходов от самого мрачного настроения к самому веселому, но также по массе противоречий, какую они представляют, и по легкости, с какой меняется их слог, то правильный, утонченный, изящный, то грубый до неприличия, циничный, безграмотный и совершенно бессмысленный. Некогда известный поэт М. Ж., брат знаменитого литератора, помешавшись вследствие чрезмерных занятий и злоупотребления спиртными напитками, начал тиранить свою жену, кричать и бронить воображаемых преследователей. Спустя некоторое время, когда эти припадки бешенства прекратились, у него явилась мания величия, и он принялся писать стихи, чрезвычайно гармоничные, но совершенно бессмысленные. Между прочим, он сочинил трагедию, где в число 60 действующих лиц помещены и Архимед с Гарибальди, и король Сардинии Эммануил Карл Феликс с Евой, Давидом и Саулом. Тут являются также и невидимые персонажи, звезды, кометы, которые, тем не менее, произносят длиннейшие монологи. Этот несчастный поэт, воображавший себя Горацием, в течение нескольких лет перепробовал всевозможные стихотворные формы и принялся даже за невозможные, называя их то аметрами, то алиметрами. Проза выходила у него еще бессмысленнее, так как он воображал, что пишет на каком-то новогреческом языке и, например, камень называл «Литиас», «Друзей», Филии и прочее. У него же мы находим юмористическую пародию на сонет «Данте», а рядом с ней стихи, проникнутые мрачной мощной энергией, как, например, следующее стихотворение, поразительно правдиво рисующее безотрадное одиночество липеманьяка. «К самому себе! Чем недоволен ты, пришелец безумный? Всем вообще и в частности ничем. Я недоволен тем, что свод небес лазурный покрылся тучами» что стих мой нем, что он бессилен и не может излить пред небом то страдание, что день и ночь мне сердце гложет. Пусть все живое изнеможет в борьбе с несчастьем и злом, пусть обратится мир в садом, и я предамся ликованию». Вообще у этого маньяка встречаются стихи, замечательно изящные по слугу и достойные самого Петрарки. В заключение я приведу еще пример, чрезвычайно интересный даже с точки зрения судебной психиатрии, так как в этом случае, кроме несомненного литературного дарования, временно вызванного сумасшествием, мы имеем еще и доказательства того, что помешанные могут притворяться безумными под влиянием какого-нибудь аффекта, в особенности из страха наказания. Пример этот я заимствую из моей практики. Один бедный башмачник, по фамилии Фарина, отец дядей и двоюродный брат которого были сумасшедшими и кретинами, еще молодой человек, уже давно страдал умопомешательством и галлюцинациями, но с виду казался веселым и спокойным. Вдруг ему пришла фантазия убить женщину, не сделавшую ему ничего дурного. Мать той девушки, которую он под влиянием свойственного помешанным эротического бреда считал своей любовницей, хотя в сущности лишь мельком видел ее. Вообразив, что эта женщина подстрекает против него невидимых врагов, голоса которых не давали ему покоя, Фарина зарезал ее ножом, а сам бежал в Милан. Никто даже не заподозрил бы его в совершении такого преступления, если бы он, вернувшись в Павию, не пришел сам в полицейское бюро и не сознался в убийстве, представив для большей убедительности и чехол от того ножа, которым нанесен был роковой удар. Но потом, когда его посадили в тюрьму, он раскаялся в этом поступке и притворился страдающим полной потери рассудка, хотя этой формы умопомешательства в то время у него уже не было. Когда меня пригласили в качестве эксперта для решения вопроса о психическом состоянии преступника, я долго колебался, к какому заключению прийти на его счет и как убедиться в том, что, будучи помешанным, он вместе с тем притворяется безумным. Наконец, его поместили в мою клинику, где я мог тщательно наблюдать за ним и где он написал для меня свою подробную биографию. Только тогда мне стало ясно, что передо мной настоящий мономаньяк. Биография эта, по-моему, является драгоценнейшим документом в области патологической анатомии мысли как очевидное доказательство возможности не только появления галлюцинаций при нормальности всех остальных психических отправлений, но также и неудержимого импульса к совершению проступка с сознанием ответственности за него, на что уже указывал профессор Герцен в своем прекрасном сочинении о свободе воли. Александр Александрович Герцен, 1839-1906, швейцарский физиолог русского происхождения, старший сын знаменитого русского публициста, писателя и философа Александра Ивановича Герцена. При чтении автобиографии Фарины невольно удивляешься тому, как мог человек, не получивший никакого литературного образования, излагать свои мысли до такой степени ясно, правильно, нередко даже красноречиво, обнаруживая при этом замечательную, необыкновенную память. Так он с точностью определяет величину куска мыла, купленного 3-4 года тому назад, подробно описывает давнишние сны, разговоры, помнит места, собственные имена, вообще все мельчайшие обстоятельства много лет тому назад случившихся событий, которые не удержались бы в памяти здорового человека и несколько дней. Особенно живо у него воспоминания о виденных им чрезвычайно многочисленных снах, из чего ясно следует, до какой степени они овладели расстроенным воображением этого несчастного. Не менее любопытна и та подробность, что вначале Фарина совершенно здраво показывал своим товарищам по заключению всю нелепость веры их в пророческие сны, а потом сам начал верить им, скорее в силу подражания, чем вследствие грубого невежества, так как остальные заключенные, хотя и не помешанные, были гораздо менее развиты в умственном отношении, чем он. Насколько помешанный Фарина был умственно выше своих товарищей по заключению, видно, между прочим, из того, что, оспаривая их мнение, будто суды в Австрии справедливее, чем в Италии, он заметил, а разве в Австрии мошенников не сажают в тюрьмы точно так же, как и здесь? Далее, интересно то обстоятельство, что иногда несчастный вполне ясно сознавал свои галлюцинации, в другое же время принимал их за действительность и что он замечал усиление их вследствие слабости, усталости и при высоком положении головы во время сна. Факт, на который следует обратить внимание спиритуалистам и врачам-любителям кровопусканий. Кроме того, меня изумило, что Фарина называет чувство, побудившее его к совершению убийства, инстинктом, Точно он посоветовался с каким-нибудь представителем старинной школы германских психологов, хотя до такой степени сознавал важность этого преступления, что не раз готов был отказаться от совершения его при мысли о суде, о кандалах и о позорном заключении в тюрьме. Наконец, следует заметить, что многим из употребленных им в рукописи слов он придает своеобразный, ему одному понятный смысл. Например, «прерогатива», развлечения, настойчивость и прочее, что составляет характеристическую особенность однопредметного помешательства. Для целей судебной медицины особенно важен в автобиографии Фарины его правдивый рассказ о том, как он все подготовил, чтобы убежать в Швейцарию, и как ему помешало исполнить это овладевшая им слабость и боязнь преследования со стороны полчища воображаемых врагов. Предположите же теперь, что припадки галлюцинаций вдруг прекратились бы, а бегство удалось, и тогда человек, не занимающийся психиатрией, наверное, затруднился бы признать факт временного помешательства преступника. Что же касается притворного сумасшествия, то Фарина выбрал именно самую удобную для себя форму — манию инстинктивных ночных галлюцинаций, который действительно страдал прежде — Так что если бы у этого несчастного не явилось вдруг странного убеждения в желании врачей защитить его во что бы то ни стало, то он продолжал бы притворяться и перед нами, и ни в каком случае не высказался бы с той полной откровенностью, как это сделано было им в своей автобиографии. А без этого драгоценного документа мы рисковали бы счесть Фарину или за маньяка, когда он не был им, или за притворщика, когда он и не думал притворяться. Здесь мы видим новое доказательство того, как мало значения могут иметь для правосудия заключения экспертов, почерпнутые только из определения психологических способностей испытуемого в сравнении с методом новейших психиатров, основанным на опытах. Для нашей же собственной цели прекрасная, местами художественно написанная автобиография Фарины является неопровержимым подтверждением выставленного нами положения, что бывают случаи, когда помешательство возвышает ум необразованных людей над общим уровнем и в значительной степени развивает их интеллектуальные способности. Общая и резкая особенность поэтов-сумасшедших состоит в присущей им всем силе творческого воображения, столь несвойственной их прежним жизненным условиям и ограниченному умственному кругозору. Правда, у многих это творчество сводится к постоянному кропанию эпиграмм острот и созвучий, которые хотя и считаются в большом свете за признак блестящего ума, но в сущности доказывают противное, не только потому, что в них часто не бывает логического смысла, но еще и потому, что ими особенно усердно занимаются умалишенные. Впрочем, и в прозаических сочинениях этих последних заметна склонность к созвучиям, к рифмам. Между такими литераторами дома умалишенных нередко встречаются импровизированные философы, у которых среди безумных фантазий являются иной раз проблески идей, как будто заимствованные из философских систем эпикурейцев или позитивистов. Но большинство все-таки состоит из поэтов, или скорее версификаторов, преобладающим свойством произведений которых служит оригинальность, нередко доходящая до абсурда вследствие разнузданности воображения, не сдерживаемого более ни логикой, ни здравым смыслом, как это всегда бывает с ненормальными или неразвитыми умами. Физиологический пример такого явления представляют дети. Что же касается патологических примеров, то их множество — придуманная Петром Сиенским теория превращений и странствований души, новогреческий язык, изобретенный душевнобольным из Пезера и прочее. У многих душевнобольных, хотя и не так часто, как у матоидов, заметно стремление дополнять свои поэтические вымыслы рисунками, точно не поэзия, ни живопись в отдельности, недостаточно сильны для выражения их идей. В слоге сказывается недостаток правильности, отделки, но периоды отличаются такой силой и законченностью, что в этом отношении не уступают произведениям образцовых писателей. Такое мастерство изложения и способность к версификации, проявляющаяся в людях, которые до заболевания даже не имели понятия о ритмике, не покажутся нам особенно изумительными, если мы припомним сделанное Байроном определение поэзии. По его мнению, основанному на собственном опыте, Поэзия есть выражение страсти, которое проявляется тем могущественнее, чем сильнее было вызвавшее ее возбуждение. Отсюда становится понятным, почему у помешанных так сильно развивается воображение, часто переходящее даже в полную разнузданность. Богатство фантазии и страстное возбуждение всегда являлись могучими факторами творческой деятельности. По мнению Вико, блистательно доказанному впоследствии Беклем, В древние времена и у древних народов первыми мыслителями и учеными были поэты, излагавшие стихами исторические события, народные верования и вообще создавшие там эпос, который затем передавался из уст в уста, из поколения в поколение, как это мы видим в Галии, Тибете, Америке, Африке и Австралии по свидетельству различных путешественников. Да, наконец, разве собственная история, хотя изложенная прозой, не переполнена точно так же поэтическими вымыслами, фантастическими эпизодами, натяжками в объяснениях и прочее? Разве в ней мы не встречаем всевозможных нелепостей, вроде того, например, что название сарацинов произошло от Сары, а Нюрнберга — от Нерона, что Неаполь появился на яйце, что после некоторых войн с турками у детей бывало не 32 зуба, а 22 или 23 Разве историк Турпина, этот Макколий своего времени, не сообщил в своей хронике, что стены Пампелуны пали сами собою, едва лишь спутники Карла Великого начали молиться Богу? Турпина, Тульпин, Тильпин. 790-е, средневековый церковный деятель, епископ Реймса, считался автором хроники Карла Великого, в которой описывались события второй половины восьмого века, однако в настоящее время считается, что эта летопись была составлена в двенадцатом веке. Томас Бабингтон МакКолли, 1800-1859, британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик, автор пятитомного фундаментального труда «История Англии». Пампилуна,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 Что мерный стих успокаивает и гораздо полнее выражает ненормальное психическое возбуждение, чем проза, в этом нас убеждают наблюдения над пьяницами и собственное признание многих из таких бессознательных помешанных поэтов. Один преступник Матуид, находившийся в больнице Арбу, прекрасно выразил эту инстинктивную склонность к поэтической форме в следующем двустишии. «Не удивляйтесь моему письму в стихах, я прозой не могу писать никак». Другой, лепиманьяк, лечившийся в доме сумасшедших в Пезера, так объясняет значение многих своих стихотворений. «Поэзия, — говорил он, — это мгновенная эманация души, это крик, выражающийся из потрясенной тысячами мук груди. Патологическое происхождение таких литературных произведений служит достаточным объяснением неодинаковости их стиля, то сильного и блестящего, то вялого и бесцветного по мере того, как ослабевает возбуждение, так что строфы классически прекрасные вдруг сменяются идиотской болтовней. Тем же обусловливаются и крайние противоречия между произведениями одного и того же автора, например, у Фарины и Лазаретти. Впрочем, стиль большинства из них представляет какое-то детское примитивное построение периода, Наклонность к афоризмам или к коротким фразам, частое повторение одних и тех же слов или оборотов, напоминающих библейские изречения или суры Корана. А также, как заметил Тазелли, однообразие в рассуждениях почти всегда о предметах малознакомых, чуждых пишущему, и, что особенно любопытно, совершенно бесполезных как для него самого, так и для других. Наибольшую склонность к писательству обнаруживают, по моему мнению, которые разделяют Адриани и Тазелли, хронические маньяки, алкоголики и полупаралитики в первом периоде болезни, хотя у этих последних стихи часто похожи на рифмованную бессмысленную прозу. Затем следуют меланхолики, сравнительно реже попадающие в больницы для умалишенных. Потребность высказаться на бумаге, вероятно, является у них вследствие свойственной им молчаливости и желания защитить себя таким способом от воображаемых преследований. Это факт гораздо более важный, чем может показаться на первый взгляд, особенно когда мы сопоставим его с признанным уже всеми другим фактом – склонностью к меланхолии всех великих мыслителей и поэтов.